Глава пятая Когда мы покинули ставший уже почти родным сарай, а прошедшей пури напоминали лишь сверкающие на солнце лужи и бегущие ручейки. Если каждый дракон так погоду портит, как они живут вообще в этом мире? Наверное, без синоптиков? Мы дошли до размытой дождем дороги, и Эрик протянул мне руку и помог взобраться на гребень. Там я оглянулась, но так и не смогла найти перекошенный сарай с дырявой крышей. Но... — только и сказала я. — Он появился там ради нас, а теперь в нем больше нет нужды. — ответил дракон. — Вот просто взял и появился, а я думала, это твой дом. Эрик оглянулся на простирающиеся до горизонта зеленое море трав. — Нет у меня дома даже такого. Он развернулся и пошел по тропе первым. Я пошла следом. По размытой дождем колее идти было неприятно. Грязь чавкала под ногами. Эрик пересек дорогу и стал спускаться с холма, снова взял меня за руку. Его сапоги не скользили по мокрой траве, а вот я босиком ходить не привыкла. «А чем ты вообще занимаешься, Эрик?» А потом пяткой наступила на что-то склизкое, упругое, с визгом дернулась, поскользнулась и чуть ли не кубарем скатилась вниз, так что разговор пришлось отложить. Эрик подхватил меня в самом низу, сжав обеими руками талию. "Это всего лишь водные прислужники", сказал он. "Кто?" Он потянул меня за собой в траву, и я плюхнулась на колени. "Не задави, Прошептал он и тут же коснулся пальцем моих губ, призывая к молчанию. Я вгляделась в поросший травой холм, усеянный огромными каплями росы, которые переливались на солнце, и только приглядевшись заметила, что эти капли двигаются... «Наверное, у меня отвисла нижняя челюсть, потому что, глядя на меня, Эрик усмехнулся, а потом медленно убрал палец с моих губ и перехватил запястье, протянул мою руку к ближайшей радужной капле, медленно ползущей по стеблю растения». «Коснись его!» – прошептал он тихо. «Не бойся!» Я медленно вытянула руку и ткнула каплю указательным пальцем. Та спружинила, как желе, околыхнувшись бесцветной массой, и в тот же миг прислужник, развив с места неожиданную скорость реактивной улитки, стек по стеблю, спрятавшись от назойливых гостей в тени корней. Я оглядела холм. То тут, то там, в сочной зелени капли вспыхивали и переливались радужными всполохами, очень быстро переползая с места на место. С улыбкой глянула на дракона, который по-прежнему стоял так близко, что грудью касался моей спины и все же держал меня за запястье. «Невероятно!» – прошептала я. «Спасибо». Он ответил мне странным, непривычно долгим взглядом, под которым сразу стало не по себе. Его лицо впервые было так близко, и только теперь я разглядела его необычные глаза – Под солнцем они стали темно-янтарными, а вот зрачок был узким и вертикальным, как у кота. Или у рептилии. А еще, если бы это было соревнованием в гляделке, Эрик однозначно вышел бы победителем. За то время, что я его разглядывала, он не моргнул ни разу. «Ты вообще хоть иногда моргаешь?» «Очень редко», — пожал плечами он. «А все люди моргают так же часто, как ты?» «Как вы вообще видите хоть что-то, если то и дело смыкаете веки?» «Зато вы, драконы, похоже, видите слишком много». Он отстранился, поднялся на ноги первым и протянул мне руку. Пришлось снова запахивать проклятую простынь, чтобы не сверкать голой задницей на всю округу. «О да!» – многозначительно отозвался Эрик. С узлами мне опять не свезло, и Эрик, потеряв терпение, сам подхватил края простыни и затянул ее как следует. Я при этом глядела куда угодно, только не на него. С другой стороны, чего мне стесняться? Сейчас я хотя бы одета, пусть и так скудно. Полчаса назад я вообще лежала перед ним абсолютно голая в позе, которая просто не оставляла простора для воображения. «Эрик уже видел все, что его могло интересовать как мужчину», — успокаивала я себя. «Да и вообще, наверное, это противоестественно для человека заниматься сексом с драконом. Все равно, что переспать с бульдозером». «Как себя чувствуешь? Что-то болит?» — спросил Эрик, закончив с узлом на моей груди и вглядываясь в мое лицо. Ощущения, которые обуревали меня, не имели ничего общего с болью, но головокружения, внезапной слепоты и тахикардии тоже не было. «Все прекрасно», — ответила я чересчур бодро. Эрик наградил меня фирменным долгим взглядом. Теперь хотя бы понятно, почему мне от него так не по себе. «Тогда идем самое близкое поселение Эренхол, город речных драконов. Должны скоро добраться. Там найдем тебе одежду и кое-что разузнаем о рунах. А мы так и будем идти пешком? До Рейнхолла точно. А там можно взять лошадей, но сначала решить проблему с рунами. Если что-то почувствуешь, говори сразу. Ясно? Я покивала. Хотя о том, как натирает эта грубая ткань мои соски, ему знать совершенно не обязательно. Было очень странно ощущать себя настолько сексуальной в этом мешке. Но я ничего не могла с собой поделать. Всю дорогу, пока мы петляли по лесу, я словно поджаривалась на медленном огне. Эрик шел первым, и я не могла отвести взгляда от его спины и того, как светлая материя обтягивала спину. От широкого кожаного пояса на талии и крепких бедер, от сапог с высоким голенищем. И всего остального, чего уж там. Правда, потом в животе заурчало, и другие желания несколько померкли перед чувством голода. Ну да, прогулки по свежему воздуху, они такие, нагоняют аппетиты. Хм, кашлянула я. А где здесь берут еду? А где вы брали еду в вашем мире? В магазине. По лицу Эрика, когда он обернулся, стало понятно, что он понятия не имеет, что такое магазины. «В Гейлири еду добывают на охоте», — сказал он. «А менее кровожадного способа нет?» «Можно посадить что-нибудь. Подождешь?» Мой организм ответил за меня, ворчливо и во всеуслышание заявив, что ждать не намерен. Может, фруктов соберем, ягод отыщем, корней накопаем? Драконы не едят корни. Драконы едят мясо. Но ведь для этого придется кого-то убить. Кровожадный драконище только покачал головой. Драконы убивают и едят мясо, Рин. Все просто. Но это жестоко. Он так резко остановился, что я налетела на него всем телом. Среагировав куда быстрее меня, Эрик обхватил одной рукой оба мои запястья и завел мне за спину, пресекая на корню возможность даже случайно коснуться его. «Охота — это необходимость, Терин, А вот что такое настоящая жестокость, ты узнаешь очень скоро. Дай нам только дойти до чертога», — процедил он. Я похолодела от того, каким тоном это было сказано. Ни птички, ни встреча с магическими существами уже не радовали. Это ведь не какое-то там свидание с обязательной прогулкой по лесу, напомнила я себе. «Почему? Что со мной случится там? Перестань игнорировать мои вопросы, Эрик, это моя жизнь, в конце концов. Я имею право знать, для чего я оказалась в этом мире». Он какое-то время еще держал меня, пожалуй, слишком крепко к себе прижимая, а потом так же внезапно отпустил. Наклонился и подобрал с земли какой-то камень, вложил мне в ладонь и накрыл мою руку своей. «Сожми ладонь». Как только я сделала это, то почувствовала, как камешек ожил и принялся слабо вращаться на моей ладони. «Жди», — прошептал Эрик, — «И Гейлир сам расскажет тебе об этом». Я смотрела на него еще несколько мгновений, не веря в то, что даже какой-то булыжник справится с рассказом лучше моего неразговорчивого проводника. Но потом заметила, как лес вокруг нас подернулся туманом. А после вовсе исчез. Из ниоткуда по обе стороны от меня выросли каменные своды, такие высокие, что даже задрав голову, я все равно не увидела потолка. Сверху стихим шелестом стал падать снег. Несколько хлопьев упали мне на руку, и я поняла, что приняла хлопья пепла за снежинки. Давным давно последний король драконов, прозванный Разрушителем, захотел уничтожить сердце стихий, которое объединяет все стихии Гелира. Ровный холодный голос, который я услышала, сам сыпался откуда-то сверху, как и пепел. По крайней мере, вокруг я никого не заметила, кто мог бы говорить. Даже Эрик пропал. Подул сильный ветер, закружив пепел в воздухе, и стало очень холодно. Переливы огненных всполохов отразились на каменных стенах, и из пепельной метели проступила фигура дракона. Его чешуя словно была соткана из самой темной беззвездной ночи, а стоило ему раскрыть крылья, как в каменный пол ударили несколько молний разом. Мир содрогнулся, стоило дракону зарычать. Огонь из его пасти осветил прозрачный, словно из хрусталя, сосуд в центре залы, то самое сердце стихий. Дракон снова зарычал, и хрупкое сосредоточие стихий треснуло. Ударил крыльями, поднимая ветер, и трещины стали расти быстрее, уродуя поверхность радужного сердца. Невидимый экскурсовод продолжил. Однако драконьи стаи успели вовремя, и сердце не было разрушено. В один миг зала наполнилось другими драконами, красными, чьи крылья источали жар, а сами они чем-то напоминали фениксов прозрачными, как дым, чьи гибкие тела извивались, как у змей, и белоснежными, чьи взмахи крыльев поднимали метели. И тогда огромный черный дракон в центре последний раз ударил крыльями, и в зале разразился настоящий шторм. Пепел был повсюду, залепляя глаза и рот, из трещин между плитами вырывались языки пламени, а ветер был таким сильным, что сбивал с ног. Драконий король не желал мириться с поражением и проклял стаи, которые явились в чертог, чтобы остановить его. Каждый, кто встал против своего короля, тот же час утратил свой истинный облик. И повелось, что отныне драконам Гейлира, чтобы вернуть себе крылья, нужно принести в жертву свою истинную пару. Зала наполнилась женскими криками. Они взмывали к сердцу, чьи трещины стали олицетворением проклятия. Под сердцем воздвигли алтарь смерти, и на прозрачных гранях помимо трещин теперь темнели капли крови. Драконы бежали, стараясь скрыть дочерей от этой участи. Стаи редели, все меньше драконов в своем истинном облике, поднимались в небо. Ритуал стали проводить все реже, пока не осознали, что так и драконы могут однажды исчезнуть. По зале закружился песчаный вихрь. Острые песчинки сыпались и взмывали кверху, напоминая фигуру песочных часов, в которых время одновременно двигалось в оба направления. Драконы времени пришли на помощь Гейлиру. Порталы позволили похищать женщин из других миров и именно ценой их крови в стаи возродились. Тьма рассеялась над сводами чертога, и в чистом голубом небе возник безмятежно парящий огромный дракон. Мир снова качнулся, а после его затянуло густым серым туманом. Я почувствовала, что падаю. Казалось, что с невероятной высоты, но на самом деле я всего-то и рухнула, что на колени, ощутила прохладный твердый бархат, который в ужасе стала царапать пальцами, но это не был алтарь смерти, как мне казалось поначалу. Как только видение окончательно рассеялось, я увидела, что это всего лишь поросшие мхом камни, об которые я и разодрала пальцы. А вот звенело в ушах от тех отчаянных женских криков еще очень долго.